Из двери, которая оставалась полуоткрытой, донесся легкий, осторожный звук шагов. Кто-то спускался по лестнице. Тот Гадивелла наконец заметила, что окорок пригорает из другого бока. Она бросилась к очагу и произвела достаточно шума и скрежета, чтобы заглушить свои слова. «Постарайтесь, сударыня, спуститься ко мне ночью, когда все улягутся». Там, по крайности, нас никто не побеспокоит. Одним движением век гортензия показала, что поняла. Дабы придать своему визиту вполне невинный вид и не наводить на мысль о каком-то сговоре, она подошла к только что принесенной из сада корзине с яблоками, взяла одно и вонзила в него зубы в то самое мгновение, когда в кухню вступила мадемуазель Комбер. Та, потянув носом, усмехнулась. «В первый раз за все время вы дали еде пригореть, не так ли, Гадивелла?» «Чтобы заниматься готовкой, надобна ясная голова, а моя совсем пошла кругом». «Незачем вам так волноваться. Этьен всегда был капризным. Но я обещаю вам серьезно поговорить с Маркизом сегодня же вечером». Она училась добрыми намерениями, вновь обретя наружное спокойствие и жизнерадостность. Во все время завтрака она сама поддерживала беседу, рассуждая о плодотворящей весне, которая уже не за горами, о том, какими прекрасными сделаются окружающие места и сколь преобразится существование местных жителей благодаря ярмаркам и особенно празднествам в честь здешних святых. «А то еще, — напомнила она, — грядет сбор горячавки, для которого потребны сильные мужчины, способные вырывать из земли корни, похожие на бледных извивающихся змей. И еще будет большая процессия кающихся из Шодега в Страстной Четверг и костры в Иванов день. Вы попали сюда в самое скучное время!» Заметила она гортензии, которая, перебив яблоком аппетит и думая о своем, не ела. «Вас ожидают довольно приятные сюрпризы, особенно если мой кузен, как обещал, согласится нарушить здешнее одиночество. А потом вы же часто будете гостить в Комбери, там вам представится больше случаев увидеть приятных людей». Вдруг она умолкла, хотя девушка не обратила на это внимания. Золотистые глаза Гортензии приковал непритязательный букет в центре стола, и она не отводила от него взгляда. «Вы меня совсем не слушаете?» — жалобно вздохнула мадемуазель де Комбер. Гортензия вздрогнула. «Извините меня, дорогая дофина. Я буду счастлива познакомиться с вашим домом, но, признаюсь, у меня душа сейчас не лежит к празднествам. Мне так хотелось бы узнать, почему кузен отказывается от еды, ведь его состояние и рана напротив требует здоровой и укрепляющей пищи. Против всякого ожидания в разговор вступил Эжен Гарлан. Трудно, если не вовсе невозможно узнать, что происходит в мозгу юноши, который отказывается не только есть, но даже говорить. Он ничего не говорит, ни слова, только одну фразу. Когда Гадивелла приносит еду, он уверяет, что не голоден. На все ее упрашивания он ничего не отвечает, ограничиваясь тем, что пьет немного воды. А когда она начинает настаивать, закрывает глаза, делая вид, что заснул. Он уже очень слаб. Часы в комнате гортензии пробили одиннадцать, когда она, завернувшись в голубой халат и набросив на плечи платок, взяла подсвечник и со всеми предосторожностями выскользнула из комнаты. Коридор был погружен во тьму. Из-под дверей не выбивался ни один лучик света. Все свидетельствовало о том, что обитатели замка уснули. в том числе маркиз, вернувшийся очень поздно и в отвратительном расположении духа. Он отужинал, расположившись у очага в большой зале в обществе одной только мадемуазель де Комбер, которая что-то тихо, но очень настойчиво ему внушала. Спускаясь по лестнице, девушка испытывала легкое беспокойство. В такой поздний час Гадивелла могла ее не дождаться. Тяжелая работа целого дня способна свалить с ног и более молодую женщину. Вдруг она уже спит. Но Гадивелла не спала. Сидя на одной из скамей у очага с еще не загашенным огнем, она сучила пеньку при помощи пряслица некогда подаренного покойным мужем во время их свадебного сговора, как того требовал обычай и представлявшего собой подлинное произведение искусства. Гортензия замерла на пороге, пораженная красотой этого зрелища. С усыпанным звездочками, в голубом фартуке, в высоком белом чепце и с золотистыми огненными бликами на лице и руках Гадивелла походила на сельскую фею, занятую колдовством. Девушка какое-то время оставалась под действием этих чар, но ей пришлось нарушить их волшебную власть. Она бесшумно подошла и села на камень очага у ног старой кормилицы. Какое-то время обе молчали, не спеша нарушать мирную тишину. Слышались только мягкое потрескивание и шелест огня в очаге. Гадивелла отложила свою работу, поднялась, взяла маленький глиняный горшочек, стоявший подле огня, наполнила стакан согревавшимся там молоком и, добавив немного меда, предложила гортензии. А когда девушка попробовала было отказаться, проявила настойчивость. «Выпейте. Вы засиделись допоздна, а в здешних переходах стуже. К тому ж мед умягчает сердце. Моему сердцу это понадобится? Сладости не может быть избыток, если сердце должно принять в себя несчастное дитя. Вы хотите поговорить со мной об Итьене? О нем. Наверное, мне не надо бы. Но с тех пор, как он вернулся, я все думаю, молюсь, ищу правильную дорогу. А дорога-то ведет через вас, сударыня. Но чтобы он на нее вышел, надобно вам немало порассказать. Она опять помолчала, подобрала свою пряслице, веретено и продолжила прерванное занятие, пока гортензия, покорившись ее воле, маленькими глотками отпевала из стакана. «Уж не толкуйте дурно то, что сейчас услышите, госпожа Гортензия, ведь во всем этом вашей вины нет. На медне я говорила вам, что сбежал-то он от вас, а теперь скажу, он хочет навлечь на себя погибель и отказывается от пищи тоже из-за вас, из-за меня. Но Двери все заперты, однако голос-то летит вверх, а дымоход идет через комнату господина Маркиза. «Постарайтесь слушать меня без шума, и да простит меня Господь, если я выдам своего хозяина, которого выпоила собственным молоком. Когда здесь проведали об ужасной смерти несчастных ваших родителей, «Постойте, Гадивелла!» — прошептала Гортензия. «Как здесь об этом узнали?» «Не знаю. Вроде как господин Фульк получил письмо. Или же от мадемуазель де Комбер. У нее друзья в Париже, и ведь случается туда выезжать. Но что бы там ни было, ваш дядя тотчас потребовал через своего нотариуса...» чтобы ему было доверено опекунство над вами, как самому близкому и единственному родственнику. Но ваш отец набрал большую силу, особенно в делах королевства, и добыча с крючка сорвалась. У вас, попечители, тьма, но доверили-то вас дяде, что в порядке вещей. Вы слишком молоды, чтобы жить одной и без надзора». Гадивелла дважды или трижды набрала в грудь воздуха. Редко она произносила столь длинную речь, а еще следовало довести ее до конца. Потом снова отложила рукоделье, и потому, как она отвернула голову, Гортензия догадалась, что самое неприятное ей еще предстоит. Тем более, что старая женщина, прежде чем продолжать, «Перекрестилась. Тяжело это такой старухе, как я, и особенно потому, что я люблю господина Фулька. Всегда любила, что бы он ни делал. Но, добиваясь опекунства над вами, он надеялся получить в управление ваше наследство». «Конечно, ему теперь присылают недурной пансион на ваше содержание, пенсион, который позволит ему малость подправить дом. Я могу написать и попросить, чтобы восстановили лазарк», — Гдивелла вытаращилась на нее. «Неужто вы настолько богаты? «Думаю, что да. И, может, еще богаче. Должно быть». Он и об этом узнал. А коль скоро пенсиона ему не хватает, он порешил женить на вас, вашего кузена. «Чтобы я?» «Ну да. Стань вы графиней де Лозарк. Ваш муж получит права на вас и ваше добро. Но вы-то без труда можете догадаться, кто в действительности будет этим распоряжаться». У гортензии застрял ком в горле, и ее душа исполнилась горечи. Как бы она ни пыталась приготовиться к худшему, в глубине ее сердца теплилась надежда, что Маркиз, не подавая виду, питает к ней какое-то теплое чувство в память о сестре, которую так любил. Она уповала на то, что, может, не желая сам себе в том признаться, Он стремится вновь завязать оборванное этой смертью родственные связи, обрести в ней, пусть несовершенное, но все же подобие той, что покинуло бренный мир. Нет, его интересовало только состояние тех, кого унесла та зловещая декабрьская ночь. Он презирал, ненавидел банкира, но отнюдь не желал пренебрегать, его богатством. Видя, что по лицу девушки покатилась слеза, Гадивелла вытащила из кармана большой клетчатый платок и с бесконечной нежностью стерла ее. «Я сделала вам больно, госпожа Гортензия, и у меня от этого на сердце тяжесть. Но и у него там наверху, на сердце не легче, у моего мальчика. которого я взрастила. Ему не удалось убежать, и теперь он думает, что ничего, кроме как умереть, ему не остается. Но почему? Чтобы освободить вас, чтобы вы не были обязаны выходить за него. Никто не вправе заставить меня выйти за кого бы то ни было замуж. Вот тут вы не правы. Маркиз не стал вашим опекуном в том, что касается денег, но это не мешает ему оставаться вашим самым близким родственником. Вы не можете вступить в брак без его согласия. А он распрекрасным образом имеет право достойно выдать вас замуж, если король даст согласие. Но не бойтесь, вам не придется обручаться с моим бедным Этьеном. Вскоре он оставит нас. Но это же чудовищно! Это отвратительно!» Гадивелла пожала плечами с видом человека, смирившегося с неизбежным. «Так всегда было у нас и повсюду в нашем крае. Глава семьи имеет всю власть, а девицам остается только подчиняться. Гортензия сама взяла себе немного молока и меда. Ей необходимо было подкрепить силы, чтобы по жилам разлилось благотворное тепло, ибо ей показалось, что сердце объял ледяной холод. Находясь в полном сознании, она вступила в западню и дверца захлопнулась. а все же она еще не была способна в это поверить. Но, Гадивелла, в конце концов, почему мой кузен, который меня совсем не знает, готов пожертвовать собой, чтобы меня освободить? Такое можно сделать из-за любви и, скорее всего, из-за великой любви. Шутка ли отдать жизнь за другого? В его желании умереть больше ненависти, чем любви. Он не хочет, чтобы его отец добился своего. Он он его ненавидит. Ненавидит и боится, не так ли? Я прочла это в его глазах, когда он убегал. Почему? Гадивелла поднялась. взялась за раздувалку, заставила угли заолеть, а затем принялась засыпать их пеплом, чтобы огонь тлел до утра, когда его снова можно будет разбудить. На сегодня, госпожа, я и так сказала довольно. Вам надо было все это узнать. Но на то, о чем вы спрашиваете, у меня нет ответа. Это тайна Этьена, а не моя. Если он решит поделиться, с чего бы ему? Он даже не желает меня видеть. Он вас видел, и вы возымели на него влияние. Если бы вы могли поговорить с ним, кто знает, может, он вас и послушал бы. Теперь настал черед встать Гортензии. Ей захотелось побыть одной, обдумать все услышанное. К тому же она немного сердилась на Гадивеллу за то, что Таня сказала ей всего, поскольку была совершенно уверена, старая кормилица прекрасно знала причину ненависти Этьена. Вновь накинув на плечи платок, она дошла до двери, но, положив руку на щеколду, остановилась. Со всем этим я не успела ничего рассказать о моей сегодняшней поездке в деревню. Там я видела вашу сестру. Потрясение было таково, что из руки Гадивеллы выпал совок для пепла и со страшным грохотом ударился о каменный пол. Сигулену! Вы видели Сигулену? «Как? Как это произошло? Вы с ней говорили?» «Я обо всем расскажу вам завтра. Сейчас я очень хочу спать и мечтаю лишь об одном — добраться до постели. Спокойной ночи, Гадивелла!» Дверь тихонько затворилась, оставив старую кормилицу в расстроенных чувствах. Ей так хотелось побежать, остановить гортензию, но она не решилась. Девушка испытала своего рода мстительное удовольствие, не утолив любопытства служанки, поскольку сама была разочарована. Она-то надеялась разузнать все тайны Лозарга, а услышала только призыв о помощи. Сочувствуя Гадивелли, ее смертельной тревоги из-за добровольных мук, которые испытывал Этьян, она все же была несколько раздражена на нее, что ее таким образом посвятили в это дело, как бы вынуждая быть судьей и арбитром, вынести приговор юноши, о существовании которого она еще вчера ничего не знала. Похоже, Этьен не желал жениться на ней из душевного благородства, но ведь и она не имела ни малейшей склонности выходить замуж за своего кузена даже для того, чтобы его спасти. Нельзя хотеть от нее столь многого, слишком многого. А разве не этого сейчас добивались от нее, хотя и окольным путем? Оберегая рукой пламя свечи, которую она захватила с кухонной квашни, она бесшумно, медленно поднималась по каменной лестнице. Ее шаги были совершенно беззвучны. Дрожащее пламя освещало лицо, а не ступени, но она достаточно изучила внутреннее расположение дома, чтобы ни на что не натыкаться. Царила давящая тишина, как будто замок вдруг навалился на хрупкие плечи девушки, тяжестью всех своих камней, пригибая ее к земле. Гортензия ускорила шаг, торопясь, достичь своего единственного убежища — спальни. Но как только она ступила на галерею, вокруг нее вихрем закружились сквозняки, и ледяной порыв задул свечу. Тогда-то она ее и увидела. В нескольких шагах от девушки нечто бледное, неясное, но казалось, излучавшее собственный свет, мягко летела почти над самым полом. Оно походило на белое облачко, но тем не менее имело форму женщины в просторном платье. Ни самого лица, ни его отдельных черт нельзя было различить, однако, несмотря на свет пронизывающий это видение, от него веяло какой-то безысходной грустью и тревогой. Прижавшись к стене, гортензия выронила ненужную теперь свечу. Привидение приближалось. Безумный страх овладел девушкой, но сознание безнадежности помогло ей собрать все силы и одолеть немоту. Крик ужаса поднялся к потолку, набрал силу и эхом отозвался во всех закоулках дома. Перед гортензией распахнулась дверь. И маркиз де Лозарк в халате, спешно наброшенном на ночную рубаху, темным силуэтом вырос на фоне освещенной комнаты. Не ее комнаты, но она, не помня себя от отчаяния, ворвалась туда. И, лишь, оказавшись лицом к лицу, сидящей на кровати полуобнаженной, Мадемуазель де Комбер, поняла, Она спугнула любовников во время свидания. Отвращение, всколыхнувшее все ее существо, превозмогло страх. Оттолкнув идущего следом за ней дядю, Гортензия выскочила в коридор, вбежала в свою комнату, бросилась к кровати, но добраться до нее уже не хватило сил. С тихим стоном... Она опустилась на пол и потеряла сознание.